Глава 13 «Да говори, конечно. Разве я могу тебе что-то запретить, Иннар?» Печально улыбнулся отец, не спеша вкладывая меч в нужное. «Да, когда-то я учил тебя и твоих друзей махать клинком. Что? Я давно уже тебе не наставник». «Для нас ты всегда останешься наставником, воин Вадим», — сказал Иннар. Он почтительно склонил голову, приложив руку к сердцу, а вслед за ним движение безмолвно повторили все стражи. Качнулись в лампах разноцветные огни, а у меня защипало в глазах. Я и не знал, что отца в городе до сих пор так уважают. Он терпеть не мог рассказывать о воинских подвигах и всегда со смехом, а то и с раздражением переводил разговор, когда я просил его вспомнить истории о давних битвах. На отца это, видно, тоже произвело впечатление. Мигом подобравшись, он так же, как воины, качнул головой, прижав ладонь к груди и сухо произнес. — По пустому делу вы бы не явились среди ночи. Что произошло? — Говори без предисловий, Иннер. Достаточно этих зацепи змею за хвост реверанцев. — Мог бы обойтись и без змеиного хвоста, — мелькнула у меня мысль. Я не хотел, чтобы отец показался кому-то смешным. Но воины не думали улыбаться. Их лица были встревожены и печальны. — Воин Вадим, вначале я скажу, что мы, стражи, не верим колдуну, который объявил твоего сына мертвецом или призраком. Мы и другим сказали, чтобы не верили. Иннар возвысил голос, а воины за его спиной зашумели, и я не мог понять, одобрительно или осуждающе. Иннар поднял руку, знак молчания, и продолжил. — Я обратился к нашему мудрецу, учителю, и он сообщил, что поутру вы пойдете искать крылатого льва. Это, конечно, правильно, но... Он на секунду запнулся. Но ночью случилась беда, воин Вадим. «Что такое?» Отец сдвинул брови. Около полуночи стая смоляных шакалов пыталась прорваться в город со стороны восточных долин. Наши воины защитили границы, но клыки шакалов остры, а движения подобны молнии. В схватке ранено 8 стражей, а факельщик Блит погиб. Мы надеялись, что он выживет, но полчаса назад его облако улетело ввысь. Горький вздох, точно ветер, пронесся по рядам воинов. Немногие дружили с Блидом. Он был из тех замкнутых парней, которые предпочитают общаться с собаками и лошадьми, а не с товарищами. Но каждый был ошеломлен его внезапной и жуткой смертью. «Мир его духу», — глухо сказал потемневший лицом отец. «Мир его духу», — эхом повторили воины. Выдержав паузу, Иннар продолжил. «Кому, как не тебе, воин Вадим, знать, какую беду могут навлечь смоляные шакалы? Опасны не столько их клыки и когти, сколько горелая чума, что они разносят». «Не рассказывай, знаю. Чума унесла мою мею», — тихо сказал отец. «Да, твою мею, мою мать, родители несчастного Блида. В каждой семье есть своя мрачная история». Воин Вадим, ты знаешь, шакалы только поначалу нападают малыми группами. Вскоре они собьются в большую стаю. Если допустим, что на город обрушится нашествие, нам уже через неделю придется переставлять забор местного кладбища. Ты уже понял, о чем мы хотим просить тебя, раз явились незваными среди ночи? Догадываюсь, Наци лица не было. Но все же скажи словами, как есть. Вдруг я с годами стал не такой понятлив. — Годы не изменили тебя, воин Вадим. Рука твоя крепка, а сердце бесстрашно. Голова мудра, а взор ясен. — Так, я сказал без комплиментов. К делу. — Воин Вадим, мы все, стражи, кто в этот час не стоит в дозоре возле гор, пришли просить тебя остаться в светлом городе. Ты лучше других знаешь, как сражаться со смоляными шакалами. Ты лучше прочих стреляешь из арбалета. Ты помнишь рецепты самых надежных противоядий. «Десять лет назад, когда шакалы ворвались в город, мы были детьми, и сейчас словно дети рядом с тобой». «Какие еще дети? Посмотри на себя, ребеночек!» Я видел, что отец волнуется. За раздражением он претал тревогу. «Ростом ты выше меня, в плечах шире, а такой модной кольчуги у меня сроду не было! Вы все молодые, крепкие, сильные. Зачем я вам нужен?» «Нужен воин Вадим!» Разом выдохнули войны и отец вздрогнул. «Мало осталось воинов твоего поколения», — с горечью сказал Иннер. «Кто-то умер от ран, кого-то скосила горелая чума, а есть и такие, кто слышать не хочет о новых битвах. Кто их осудит? Они еще не старые, но отвоевали свое. А ты был главным воином. Нет в городе человека опытнее и мужественнее тебя. Даже учитель М. Марк не владеет твоим мастерством. Что же говорить о других?» «Возглавь войско, и мы не допустим нового нашествия!» «Да что ты меня уговариваешь? Я бы прямо сейчас побежал в приграничье, голыми руками душил бы мерзких тварей!» морщась как от боли, проговорил отец. «Но у меня есть сын. Я обязан идти с ним в южную сторону. А вы, ребята, разве не справитесь без меня?» «Справимся, постараемся!» Раздались редкие голоса среди воинов, Но Иннер раздраженно оборвал их. «Молчите, что вы несете?» Глаза его бешено сверкнули. «Справимся, сможем, сумеем, конечно, сумеем, но потеряем при этом добрую сотню воинов, а потом из полтысячи горожан, которые подхватят горелую чуму. Разве мы помним наизусть те хитрые приемы, которыми владеет воин Вадим? Разве знаем, какие отвары нужно пить, вступая в схватку, чтобы никакая зараза не пристала?» «Воин Вадим сам варил в большом чину противоядие и бесплатно раздавал горожанам. Кто-то из вас сможет сделать что-то подобное?» Воины угрюмо молчали. Отец тоже безмолвствовал. «Нам нужна твоя помощь», — горячо сказал Иннер. «Да, мы молодые и крепкие. Мы не боимся ни болотной нечисти, ни ледяных монстров. Каждый из нас может дать полбу наглому великану. Но смоляные шакалы, которые несут смерть, — это другое. Там нужны высокие знания». Он поднял глаза к небу. Я тоже глянул вверх и едва сдержал улыбку, хотя момент был горький. Не до смеха. Но там, в ночном небе, над головами грозных воинов в шлемах и латах, играючи, невзаправду, сражались крошечными туманными мечами их облака. Толстый свин в круглой шапке пыжись нападал на лилового, рассыпающегося в воздухе хомяка. Белоснежный флажок с острым облачным древком наскакивал на удивленную пучеглазу жабу. Даже облако сурового инора не утерпело. Оно выскользнуло из-под тяжелого шлема и, став сияющей рыбкой, принялось весело колотить хвостом ярких воздушных собратьев. «Молодые облака веселятся где же мой родной лев?» «Знание, говоришь!» — вдруг вспылил отец. «А не я ли повторял вам соплякам, что шакалы могут вернуться?» «Не я ли каждому приставал? Покажи, как хватать шакала за хвост! Повтори рецепт противоядия!» «Но вы ни черта не учили! Бубнили что-то для вида, а потом наверняка трепались!» «Надоел воин Вадим! Знает же, что после победной битвы ни один шакал в наши края носа не покажет!» «Так зачем эти рецепты? Лучше уж лишний раз мечами помахать!» «И что же теперь? Вот! Всегда знал, что я неплохой командир, но при этом отвратительный учитель!» «Да, мы были слепы и вели себя неразумно», — покорно сказал инар но в зрачках его пылали бешеные огни. «Но что же теперь делать? Кому, кроме тебя, нам идти, воин Вадим? Мы готовы по крупицам собирать твою мудрость». «А ведь не пришлось бы собирать эти крупицы, если бы не его сын. Да-да, это его сын!» В синеве ночи завертелась черная воронка, и пред воинами предстал колдун в неизменном кроваво-красном берете. Он оказался рядом с Иннером и тыкал в мою сторону кривым длинным пальцем. «Это он снова навлек на город беду! Я ведь говорил! Говорил!» Я вздрогнул. «Сейчас начнется. Мертвяк, вампир, покойник...» Но Иннер, не удивляясь внезапному появлению колдуна, устало, но уважительно возразил. «Вы мудрый человек, господин колдун, и я не понимаю, почему так упорствуете». Все знают, что смоляные шакалы иногда сбиваются в стаи. Какое им дело до того, есть ли в городе человек, к которому не прилетело облако? Шакалы приносили горелую чуму и в прежние времена, когда никто не мог знать, что ли он явится на свет. Сын воина Вадима ни при чем, это точно. Да и поглядите на него, какой он призрак, обычный парень. Все взоры устремились в мою сторону, и мне показалось, что яркий луч осветил меня с ног до головы. Я поморщился от неприятного чувства, но не отвел взгляда. — Но ведь к вам прилетели облака, а к нему нет. — Ну и что? Значит, и такое в жизни бывает. Я слышал, Леон пойдет искать своего льва. Это он правильно решил, — сказал Эйнер. Колдун, взметнув к небу ладони, провозгласил. — Молодый зеленый, не слушайте колдуна! — Накликайте беду! Накликайте беду! И исчез, растворился в ночной синеве. Мне показалось, что не только я, все вздохнули с облегчением. «Ну так как, воин Вадим, ты остаешься?» — без обиняков спросил Иннар. Отец угрюмо молчал. «Мы выделим твоему сыну сопровождающего...» — в голосе Иннара мелькнула неуверенность. «Оно и понятно. Стоит ли посылать стража в горы и леса, кишащие нечистью, когда здесь, в городе, каждый воин на счету?» Что-то перевернулось во мне, и я шагнул с крыльца, плотнее запахнув домашний кафтан. Ночью ветер особенно резок. Я оперся на пику лопату и сказал негромко, но, кажется, отчетливо. «Не надо сопровождающего. Никого не надо. Я один пойду искать крылатого льва. Мне все-таки пятнадцать, а не пять. Я справлюсь». Оглянувшись на отца, я увидел, как тот побледнел. Тяжело привалившись к двери, он смотрел на меня во все глаза. Наконец... Нервно растерев озябшие ладони, он выговорил. «Нет! Я запрещаю! Нет!» Воцарилась тишина. Я подошел к отцу, взял за руку. «Главному воину нельзя бросать город в тяжелое время, ведь это будет...» Я не решился продолжить, отец завершил сам. «Предательство!» «Нет!» — вдруг вступил Иннер. «Мы не будем считать воина Вадима предателем, ибо знаем, сколько сделал он для города и как дорог ему единственный сын. Но нам будет очень трудно без него. Это так. Поэтому я обязан идти один!» — воскликнул я. Мне хотелось добавить, и ничего со мной не случится, потому что я сын воина Вадима, но понял, что это прозвучит высокопарно и глупо. Да и откуда я мог знать, случится или нет? Знакомая стальная струна снова натянулась, как тетила в моем сердце, и я понял, что не отступлю». «Займите свои посты, воины!» — громогласно возгласил Иннар. «Укрепите восточную границу!» — и добавил Тише. «Дайте воину Вадиму время, чтобы поразмыслить». «Подождите!» — отец поднял глаза и обвел тяжелым взглядом полену вокруг дома. За рядами воинов уже толпились горожане. В их руках покачивались, как разноцветные розы, яркие фонари. Небо начинало светлеть. «Не расходить. Я принял решение».